Глава восьмая «Это от тебя?» «Что?» «Это!» Я развернулся к обеденному столу, за которым Стэфф спешно поглощала завтрак, заодно впитывая местные новости, льющиеся из небольшого плоского телевизора, установленного в углу. Она наклонила голову, отчего еще не высохшие волосы упали на лицо. Развернув к себе книгу, которую я держал в руках, Стэфф фыркнула. «Нет, категоричная и бесповоротная», — засмеялась она. «Еще чего не хватало». Я снова поглядел на книгу. Вернувшись с тренировки, я обнаружил ее перед нашей входной дверью, завернутую в гофрированную бумагу. Книга была большая, тяжелая, и в магазине стоила не меньше 80 долларов. Она была выпущена одним европейским издательством, которое, как я знал, специализируется на роскошных подарочных томах, и представляла собой ретроспективу работ фотографа, о котором я никогда не слышал. Я быстро пролистал страницы и убедился, что, как и обещала обложка, означенный фотограф посвятил всего себя воспеванию непреходящей красоты женских форм, при этом фетишистски заостряя внимание на облачающей их повседневной одежде. Безупречно аккуратная стюардесса в самолете склонившаяся над тележкой с обедом. Юбка поползла вверх, и под ней видно залатанное дешевое белье. Секретарша, старательно печатающая на старинном Ундервуде и не подозревающая о том, насколько близко подкрался к ней ее начальник. Показаны только от пояса и ниже, с явственно обозначенной выпуклостью в штанах. Докторша, проплывающая среди ночи по освещенной дежурной лампой палате, где пациенты спят в своих постелях, а она в одних только туфлях на шпильке, чулках и со стетоскопом меланхолично взирает на зажатый в руке планшет. "Точно, точно", сказала Стэв. "Может, этот парень хочет устроить здесь свою стойку или что-нибудь в этом роде? Выставку, а не стойку, милый", проговорила Стэв, пережевывая мюсли, изготовленные по новейшим технологиям. "Не может быть, Сарасота проделала большой путь, но здесь все-таки не Нью-Йорк. И даже не Талахасси. Художественная порно явно не то, что местные жители с готовностью выставят на всеобщее обозрение. Я хмуро взглянул на уведомление о доставке от Амазона. «Да, очень странно. Может, подарок от фирмы? Нет, это было куплено с моего номера клиента». «Милый», — проговорила Стеф, — «ничего страшного». «В каком смысле?» «Я вовсе не возражаю». «Заказал и ладно». Я уставился на нее. «Зачем бы я стал распаковывать посылку при тебе, если бы мне было что скрывать?» Та пожала плечами. «Ты просто смотрел сайт, увидел книгу и нечаянно нажал «купить сейчас» вместо «добавить в корзину». Забыл об этом, а потом бац, и книга здесь. А ты еще и распаковал ее перед носом у жены. «Ой, подумаешь, какая ерунда!» Я проговорил медленно. Я не заказывал этой книги. — Так отошли обратно, — посоветовала Стефани, забирая ключи от машины. — Милый, мне пора. Сегодня весь день готовимся к конференции к Максвин Сондерс. — Стеф, послушай, я не покупал книгу. — Я тебе верю, — сказала она, подмигнув, а потом убежала. Второе, что я сделал, придя на работу, отправил электронное письмо на Амазон с вопросом, как вернуть книгу, присланную мне по ошибке. Я уже изучил уведомление о посылке, полученное накануне. Даже если бы я сразу обратил на него внимание, это ничего не изменило бы. Книга тогда уже была в пути. Но больше всего меня задела реакция Стефани. Нельзя сказать, что в книге откровенная порнография. За пару секунд поиска в интернете на мой экран посыплются такие картинки что Хенрик Майерсон, автор портретов из книги, которая сейчас валяется у меня в багажнике, спадет с лица. Но дело-то не в этом. Дело в том, что появление этой книги выставило меня человеком такого сорта, который хочет владеть подобными вещами. Я посвятил много времени и приложил немало усилий, создавая из своего имени торговую марку. Я не потерплю, чтобы случайная дезинформация замарала чистые воды. Это первое. — Есть и второе, и оно гораздо шире. Я вырос в Пенсильвании. Сестра моей матери жила в Южной Каролине, и время от времени мы всем семейством отправлялись к ней погостить недельку. Тетя Лин была из одумавшихся хиппи, но она просто помешалась на выращивание собственных овощей. В числе прочего, у нее имелось несколько весьма впечатляющих грядок с перцем чили, который рос на заднем дворе у забора. Его плоды чили очаровывали меня. В спелом челе есть что-то такое манящее, притягивающее взгляд. Он прямо-таки кричит «Съешь меня, человеку неискушенному!». Родители строго-настрого наказали мне этого не делать. А я, в общем и целом, был послушным ребенком. И вот представьте их удивление, когда однажды днем они вышли во двор и обнаружили своего восьмилетнего отпрыска, который еще недавно мирно играл, скручившимся от боли, не даже войти в дом, Явно из-за того, что съел один из перцев. Они утешали и подбадривали меня, кормили мороженым, чтобы успокоить Жене, все это время неустанно повторяя, что «они же мне говорили». Я сказал, что не ел чили, и они не стали заострять на этом внимание но улыбались, думая, что я не замечаю. А дело было в том, что... Не ел я проклятого чили! Все, что я сделал, это не было четко и ясно запрещено а детям нужны четкие указания, потому что им трудно переходить от частного к общему. Протянул руку и потрогал один из налитых ярко-красных перчиков. Меня восхитило, какой он твердый, мощный и плотный, после чего я повернулся спиной к запретному плоду и занялся чем-то другим. И, по-видимому, случайно коснулся теми же пальцами рта, размазав чертов перец по коже, которая до сих пор и американская горчица кажется невероятно жгучей. Боль постепенно утихла. Однако не угасало ощущение несправедливости, допущенной теми, кто был так добр, что простил даже несовершенный грех. И когда Стеф этим утром пожала плечами, глядя на книгу, я почувствовал то же самое. И хуже всего то, что исправить ничего нельзя. Я могу прийти вечером домой, сжимая в руке доказательства, что отправил книгу обратно. Но Стеф все равно решит, что я продолжаю делать вид, будто вообще не заказывал никакой книги. Даже если она, в конце концов, поверит мне, тот миг, когда не верила, все равно останется в памяти навсегда. Пока я клокотал от негодования, раздался дзынь, означающий, что мне пришло новое письмо. С Амазон из отдела по работе с клиентами, в котором объяснялось, как вернуть книгу, если вы заказали ее по ошибке. Внезапно я снова вскипел. Я не заказывал ничего по ошибке. Это их компьютер спятил. Я знал, что полученное мною только что письмо тоже послано роботам, отчего все лишь усугублялось. Компьютер объясняет человеку, как ему исправить ошибку, сделанную другим компьютером. Из меня сделали статиста на каком-то смехотворном представлении, родившемся из компьютерного глюка, хотя я вовсе не просил об участии. Я нацарапал и положил на стол Карен записку — Сообщая, что отправился на встречу с клиентом, а заодно демонстрируя, что приступил к работе раньше ее, и вышел, чтобы поехать на почту в торговом центре «Океанский вид». Отправив посылку обратно, я почувствовал себя лучше. Я взял тайм-аут на 20 минут, который провел с чашкой ледяного американо, проделывая упражнения по выработке позитивного взгляда на мир. Я довольно быстро вывел, что по-настоящему меня напугало ощущение потери контроля над происходящим. Но вот я восстановил его, и дело в шляпе. Когда с кофе было покончено, я снова обрел уверенность в себе. Причем настолько, что даже послал Стефу смс-ку, повторяя, что не заказывал книгу. Но если та натолкнула ее на какие-нибудь мысли, то я весь внимание и вечером полностью в ее распоряжении. Через две минуты пришел ответ. Она писала, что примет к сведению мое предложение, к чему был добавлен подмигивающий смайлик и поцелуй. Дело сделано. Стеф может думать что угодно по поводу этой книги. Если в итоге все обернулось в мою пользу, мне-то о чем беспокоиться? Возвращаясь через стоянку к машине, я заметил фронтовато одетого мужчину, который прогуливался вдоль аптечной витрины. Он разговаривал по сотовому телефону. Я замедлил шаг, дав ему возможность завершить разговор, а затем шагнул в сторону, чтобы оказаться в поле его зрения. «Доброе утро, мистер Грант!» Питер Грант, владелец и генеральный директор недвижимости на побережье, нахмурился. «У нас здесь на сегодня не назначено никаких собраний?» «Нет», — успокоил я, импровизируя на ходу. «Просто я встречался с потенциальным клиентом, а теперь еду обратно в контору». Грант кивнул. Я была довольна, что все загадки разрешились. Он был одет в неброский, но чудовищно дорогой костюм, а его седые волосы казались сотканными из тончайших нитей. Но выглядел он каким-то рассеянным, когда медленно убирал телефон в карман. «Э, э, как там у нас идут дела, Бил? Я, разумеется, вижу цифры, однако нам с вами уже давно не выпадала возможность просто поговорить. Э -э, слишком давно. Сомневаюсь, что Грант... Очень уж жаждет просто поговорить со мной. — Да, пожалуй, — согласился я. — Но мы над этим работаем. Держим ушки на макушке. Стараемся осчастливить клиентов. Когда они на нашей стороне, все ладится. — Совершенно верно, — сказал он, и на мгновение посмотрел мне прямо в глаза. То есть так мне показалось в том освещении. Весьма положительный настрой. Идет на пользу делу. Это всего лишь способ завоевать мир, сэр. — Именно так. — э ладно, не буду вас задерживать Билл. Продолжайте работать. И всего хорошего. — Было приятно с вами поговорить, сэр. — Мне тоже, Билл, — отозвался он, снова отворачиваясь к витрине. — Мне тоже. Забираясь в машину, я чувствовал себя гораздо бодрее. Подстегнутой неожиданной встречей с Грантом я внезапно задался вопросом а не была ли моя термоядерная реакция на появление книги с фотографиями, на самом деле вызвана тревога из-за того, что случилось вчера вечером. Я выехал на шоссе, все еще сомневаясь, затем повернул направо, вместо того, чтобы ехать налево, и направился к дому Дэвида орнера Его не было дома, а когда я позвонил Мелании, то он наткнулся на голосовую почту, и я не стал оставлять сообщения. Вместо этого взял свою визитку и засунул в щель в коробке домофона, прежде нацарапав на обратной стороне «позвоните, когда будете готовы к деловому разговору». И, чувствуя себя лучше на все 200%, поехал обратно в океанские волны. Выходя из машины, я заметил редчайший экземпляр курортной фауны — Мари Томпсон. Она беседовала с Большим Уолтером, облачённая в безукоризно белый брючный костюм. идеальный наряд призваны наглядно проиллюстрировать максимум нельзя быть слишком богатым или слишком худым. Как и в большинстве случаев, когда я встречал Мари, она задавала кому-нибудь очередную головомойку. Ходили слухи, что Мари принадлежит к числу потомственной денежной аристократии Сарасотты. Из языка ее тела, развернутого Колтеру, самому черному из всех известных мне черных парней, я Явствовала, что она еще не знакома с современными правилами общения с цветным населением. Ткнув в его сторону пальцем в последний раз, чтобы подчеркнуть всю серьезность своих угроз, она развернулась на каблуках и зашагала к главному зданию. Олтер поглядел ей вслед, затем обернулся ко мне. Я пожал плечами. Тот пожал плечами в ответ, отчего я почувствовал себя просто отлично. Протянув руку к ручке двери нашей конторы, я услышал, как внутри кто-то заливается смехом. Я сразу догадался, кто это. У Джанин весьма специфический смех. Гоготание девочки-простушки, пронзительное, захлебывающееся и очень странное. Смех такого рода взрослые обычно хвалят, когда они в силах похвалить внешность девочки, вынуждая бедняжку и во взрослой жизни издавать этот, по правде говоря, весьма раздражающий звук. И точно. Когда я вошел в контору, Джанин сидела за своим столом, прикрывая рот рукой и глупо хохоча над чем-то у нее на экране. Вдохновленный своими недавними успехами, я решил быть любезным. «Что случилось?» — спросил я. Она захихикала, будто нас объединяла какая-то тайна, и сказала. «Немного неприлично, но мне понравилось». «Что понравилось?» «Ну, ты понимаешь, ты же сам прислал». Я наклонился, глядя через ее плечо. На ее компьютере было открыто электронное письмо от меня с анекдотом. Умеренно смешным анекдотом, в том случае, если не обращать внимания на его неприличность и явно российский подтекст. Но главное было то, что я его не посылал. Ни Джанин, ни всем остальным из адресной книги.